Глава девятнадцатая «Я не сомневался, что ты догадаешься», — улыбнулся Энрике, хлопая меня по плечу. «И я рад, что не ошибся в тебе, мастер Коста. Не беспокойся. Я прибыл исключительно для того, чтобы помочь, но и своими глазами взглянуть на того, кто взвалил на свои плечи такой груз. Я, может быть, как никто другой, знаю, насколько тяжело возрождать клан» особенно когда ты сам в первую очередь боец и только потом организатор и администратор это так не стал спорить я если бы не нашлись те кто мне помогает я бы совершенно точно не справился ты смог как то договориться с ратонами Энрике внимательно посмотрел на меня хочу сказать что мы давно думали о налаживании контакта но они категорически не шли на сближение как ты смог это сделать коста Не знаю, что остановило меня от ответа, но я лишь пожал плечами и, улыбнувшись, ответил. «Думаю, вам лучше спросить об этом у них самих, сеньор Энрике. Если они захотят раскрыть причины своей уступчивости, то они это сделают. Мне кажется, так будет правильно. Это же было их решение, а не моё». Какое-то время главный ловчий молча смотрел на меня, словно оценивая. А потом как-то очень светло, почти по-мальчишески улыбнулся. И снова ты порадовал меня, Коста. Но на этот раз не свойственной юности мудростью. Говард вырастил себе достойного преемника. Он мог бы тобой гордиться. Вы хорошо знали его? В сердце толкнулась привычная боль, которая за прошедшее время стала не такой острой, но от этого было не легче. «Да», — кивнул Энрике, — «когда-то мы с ним стояли плечом к плечу, и поверь, Коста...» Я не меньше, чем ты, переживаю эту потерю. Не буду врать, я отговаривал его от этой затеи до тех пор, пока он не сказал мне, что ты — ключ, наследник Алана. Тогда я согласился, что спасти тебя нужно любой ценой, потому что остановить тварей иначе не получится. Говард уверял меня, что ты справишься, и, к счастью, не ошибся». Пока мы разговаривали, Диего тихонечко стоял в сторонке и круглыми глазами таращился на нас. Вполне могу его понять. Не каждый день доводится присутствовать при разговоре двух легендарных личностей. А мы с Энрике, как ни крути, были именно ими. Будет о чём рассказать потом остальным парням. Осталась мелочь. Вернуться из этого рискованного похода, так как бросить Григора мы не можем, Это даже не обсуждается. Но с учетом того, что вместо шустрого, но не слишком опытного Бернара с нами главный ловчий вернее наши шансы на успех существенно увеличиваются. Энрике, видимо, тоже вспомнил о Диего, потому что повернулся к восторженно смотрящему на него пацану и спокойно, но внушительно сказал. «Диего, надеюсь, ты понимаешь, что рассказывать о том, кто скрывает с подлечиной миляги Бернара, не стоит. Это не та информация, которой нужно делиться со всеми. Я понимаю, как тебе хочется рассказать эту потрясающую новость, но постарайся сдержаться, дружок. Договорились?» «Как скажете, сеньор Энрике», — торопливо согласился Диего. «Но потом-то можно будет?» «Когда всё решится, и я вернусь в столицу», — подумав, кивнул ловчий. «А Фидель и Сальваторе настоящие?» — не унимался любопытный Диего. «Или они тоже кто-то из тех, про кого пока нельзя говорить?» «Они настоящие», — негромко засмеялся Энрике. «Они на самом деле очень толковые и смелые парни. Если возьмёте к себе, не пожалеете». «Сеньор Энрике», — начал я, но столичный ловчий положил руку мне на плечо и негромко поправил. «Просто Энрике, Коста. Мы братья. Какие между нами могут быть титулы и условности? Ты был Говарду как сын, а он был мне ближе брата. Так что можно считать, что и мне ты...» Вроде приёмного сына мальчик. Почту за честь. Я поклонился, испытывая к этому человеку очень смешанные чувства. С одной стороны, он действительно принадлежал к нашему братству, а с другой, он никогда не жил в стылой топе. Он обитатель столицы со всеми её плюсами и минусами. Наверное, нам нужно пройти не одно сражение бок о бок, завалить не один десяток тварей, чтобы почувствовать действительное родство. «А что?» Договорить Энрике не успел, так как мы одновременно заметили лёгкую тень, скользнувшую от казарм, в нашу сторону. Вряд ли кто-то из тех, кто собрался в старых гвардейских казармах, стал бы прятаться. Поэтому это, скорее всего, Григор. Так и оказалось. Буквально через пять минут в наше убежище пробрался Штриха, и я сразу понял, что дела наши, мягко говоря, не очень. Чуть ли не впервые с момента нашего знакомства я видел Григора настолько озабоченным и сосредоточенным. Пожалуй, таким он был только тогда, когда я чуть не отказался от своей миссии и не выбрал благополучную и безобидную реальность. Тогда ситуация была критической, потому что я действительно готов был забыть всё, ради чего мои братья пожертвовали собой. Если бы не медальон, сообщивший мне об их гибели, не знаю, чем бы всё кончилось. «Ты выглядишь иначе», — бросив на Бернара быстрый взгляд, констатировал Григор. «Я чувствовал, что с тобой что-то не так, но ничего не сказал, так как зла в тебе нет. Каждый имеет право на свои тайны». «Это сеньор Энрике, главный Ловчий», — представил я Бернара. «Рад снова познакомиться, сеньор Ловчий», — устало улыбнулся штриха, никак не прокомментировав появление в нашей небольшой компании столичного Ловчего. «Что привело вас в стылую топь, да ещё и в такое опасное время?» «Желание помочь», — невозмутимо отозвался Энрике. «Это самое малое, что я могу сделать для Косты и будущей школы ловчих». «Это будет удачно», — без своей обычной улыбки проговорил Григор. «Потому что у нас скоро каждая пара рук, умеющая держать оружие, будет на вес золота». «Что ты узнал?» «Прежде чем ты начнёшь рассказывать, я хочу высказать своё восхищение твоей смелостью, Григор», — проговорил Энрике. «Далеко не каждый рискнул бы сунуться в это осиное гнездо». «Ты забываешь?» Григор тоже отбросил вежливую форму. Ему вообще не свойственно было придерживаться всех этих условностей. Что я не человек. И мне несложно было убедить их, что я пришёл разведать, что и как происходит в Лавернее. Мне поверили, ведь я штриха. Мы тоже в какой-то степени... «Дети изнанки». Тут он наконец-то улыбнулся, сверкнув длинными белоснежными клыками. «Значит, слушайте». Он откинулся на стену и начал неторопливо рассказывать. «Их так много. Навскидку я насчитал не меньше трёх сотен, и это только здесь. И кого там только нет. Видел некрофагов, два больших отряда, особей по пятнадцать, вооружённых и способных действовать сообща. Переродившихся немного заметил. Но их мало, и держится особняком такое ощущение, что их туда пригнали против воли. Много стронгов. Так называются те ребята, с которыми я познакомился на ваших глазах. И вот тут начинается непонятное. Они из другого мира. Он называется Крайберн. Я тоже не родился в Лавернее, но меня привёл Коста. Он ключ. И насколько я в теме, мог бы притащить сюда хоть всех обитателей какого-нибудь не слишком большого мира, но... «Кто привёл этих? Значит, есть кто-то, кто не только спокойно шастает между мирами, но и может открывать путь для других?» «Это действительно тревожные новости», — нахмурился Энрике. «По моим сведениям, в Лавернее из обладающих такими способностями остался только Коста». «Значит, у тебя не точная информация», — развёл руками Григор. «Потому что Хистар — это их командир». Сказал, что их привёл сюда хозяин. Он пообещал им свободный проход через Лавернею к землям степняков Ундолы. Что это такое и где, я не знаю. Передаю только то, что услышал. «Ундола — это огромные территории на востоке Лавернеи, населённые воинственными кочевыми племенами», — пояснил Штрихи Энрике. «Мы с ними не дружны, но и не враждуем. Торгуем помаленьку, а так просто не мешаем друг другу жить». «Но вот пройти через Лавернею...» «Это можно сделать, если уничтожить всех ловчих», — негромко вставил я. «Обычные жители, особенно селяне, не смогут оказать достойного сопротивления тем же некрофагам. Их просто сомнут и всё». «А ты не смог понять, кто он, этот таинственный хозяин?» «Нет, они не говорили, а спрашивать я не рискнул, чтобы не вызвать подозрений», — признался Григор. Но я выяснил другое. Они планируют захватить стылую топь и сделать здесь тренировочную базу для будущих воинов. Стронги очень довольны, им здесь нравится. Есть крыша над головой, есть мой артас, за которыми весело охотиться, есть люди, которых можно... М -м. У них своеобразные гастрономические вкусы. «Они людоеды, что ли?» Не испуганно, а скорее с жгучим любопытством, спросил мужественно помалкивавший всё это время Диего. «Ну да». Штриха пожал плечами. Мало у каждого свои недостатки. «Эти вот людей едят. Так и некрофаги с сомбрами тоже не отказываются при случае. Про хищников типа Стригола и Эспиры и говорить нечего». «Не только их, конечно, но не брезгуют». «Жуть какая!» Глаза мальчишки горели одновременно от ужаса и азарта. Но главное не это. Григор снова стал непривычно серьезным. Главное то, что захват тылой Топи планируется на самое ближайшее время. Можно сказать, что у нас вообще нет резерва. Когда? И без того худое лицо Энрике стало еще жестче и суше, а шрам стал виден намного ярче. После Слово упало тяжёлым камнем, придавив собой всех нас, с учётом того, что уже вечер, можно сказать, у нас остался один день. Я молча смотрел перед собой, лихорадочно пытаясь сообразить, что мне нужно успеть сделать за те крохи времени, что у меня остались. «Сразу скажу, мы никуда не уйдём», — неожиданно заявил Диего, глядя на меня из-под лобья. «А то знаю я. Сейчас наверняка думаете, куда бы нас спрятать». «Ты не понимаешь, Диего». С даже меня самого горячностью ответил я. «Это не учебные бои. Это на самом деле. И если честно, то шансов уцелеть в этой заварушке мало даже у нас, с нашим боевым опытом. Что же говорить о вас, о тех, кто ещё только начал учиться?» «А я поддержу мальца», — внезапно проговорил Энрике, заработав полной горячей признательности взгляд Диего. «И не сверкай на меня глазами, Коста». «Вспомни, что ты чувствовал, когда узнал о том, что сделал Говард. И это при том, что ты понимал, он спасал Лавернею. Почему же ты не хочешь дать этим мальчишкам шанс показать, что они тоже что-то могут?» «Да что они могут, Энрике?» «Многое, мастер!» Горячо воскликнул парнишка, получивший такую мощную поддержку. «Мы же как-то выживали до того, как попали к вам, верно?» «Мы знаем город!» «Вдоль и поперёк. Все ходы и выходы. Алвара Муэртос чуять может. Он с наставником Линой тренировался много раз. Хорхи вообще уже почти ловчий. Вы сами говорили. Рамирос наставнику Крису помогает всё время. Я за всех сказать могу. Даже если гнать будете, мы никуда не уйдём. Всё равно вернёмся». «Ну, мастер, неужели вы не понимаете, что для нас это шанс доказать всем, и особенно себе, что мы чего-то стоим?» Коста. «Пацан дело говорит». Григор мягко улыбнулся чуть не плачущему Диего. «А что погибнуть могут? Так они, если бы к тебе не попали, так уже давно пошли бы на корм Муэртос. Это их выбор, и он достоин уважения. Не гони их, а лучше подумай, как использовать с наибольшей пользой». «Ты не слышал, откуда они начнут?» «Я почти смирился с тем, что поддержки от Энрики и Штрихи не получу. Хотя кто знает, может, они и правы. Не знаю». «Я так понял, что от площади с фонтаном, но за абсолютную точность данных не поручусь», — подумав, ответил Григор. «Попробую узнать что-нибудь ещё». «Ты хочешь вернуться?» «Само собой», — Штриха удивлённо на меня посмотрел. «Сейчас каждая крупица информации на вес золота. К тому же зачем вызывать подозрения? А если я вдруг исчезну, они непременно появятся? Сейчас я скажу, что выходил охотиться, никто не усомнится» а завтра с утра постараюсь быть в подкове. Будем вырабатывать стратегию. Есть у меня несколько идейок. «Я свяжусь с решительно проговорил Энрике. «Боюсь, правда, что мало кто успеет добраться сюда за сутки, но всё же попробую. Не прощаюсь». С этими словами он поднялся на ноги и тенью скользнул в темноту.